И тут появляется этот американец и злорадно ухмыляется, таращаясь на них со стены разрушенного зала. «Попались!» — подмигнул Хэнк. Сент-Джеймс готов был его убить. Дебора с трудом переводила дыхание. Хэнк, не смущаясь, спрыгнул вниз и присоединился к ним. «Эй, горошинка!» — окликнул он жену. «Я, наконец, нашел наших пташек».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 Он зафыркал, не сдерживая смеха, фамильярно похлопывая Сент-Джеймса по плечу. «Я вас не упрекаю, приятель. Если бы эта красотка досталась мне, я бы тоже ее из лап не выпускал». Тут он вспомнил о собственной жене. «Черт побери, осторожней, горошинка! Ты же не хочешь себе шею сломать?» Обернувшись к англичанам, Хэнк быстро осмотрел их снаряжение.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 Давай-ка прогуляемся в сторону Бишоп-Фертинг-Роуд, а? Только этого нам и не хватает, чтобы закончить день. Пальчики в перстнях сомкнулись на локте мужа, норовя увести его из аббатства. Нет, черт подери!